Глава восьмая Осенью деревня выглядела еще более цветущей и богатой, чем полгода назад, когда Арон ее покинул. Урожай собран, закрома полны, стада тучны, люди здоровы, сыты, довольны жизнью. Арона и его сопровождение селяне провожали лишь умеренно любопытными взглядами как и должно было быть, и возвращались к прежним важным разговорам о цене на зерно, о будущей ярмарке, о налогах. Арон не стал тратить магию на то, чтобы спрятать свою настоящую внешность. Всего лишь несколько мелких трюков из арсенала лицедеев до деяния богатого Тара, а не потрепанного жизнью наемника, каким он выглядел весной, и ни в чьих глазах не мелькнуло узнавания. Поблизости раздался возмущенный вопль, потом взрыв смеха. Арон натянул поводья, пропуская радостно визжащих детей со всех ног, несущихся куда-то, вернее, от кого-то, и луч солнца на мгновение отразился от кольца на его мизинце. Кольцо было из белого золота. Простое, без узоров. Для глаз обычного человека безделушка, для глаз мага сгусток силы. На самом деле. Старинный артефакт, который, к сожалению, предстояло вскоре вернуть. И Вита не любила надолго расставаться со своими сокровищами. Артефакт, который должен был сообщить своему хозяину, если где-то поблизости находились светлые маги, если открывались их врата, если таились расставленные ими ловушки. После весеннего фиаско Рон стал доверять чутью куда меньше, чем прежде. Дом староста он видел в прошлый раз, помнил, где тот находится, поэтому блуждать в поисках не пришлось. И внутрь их запустили сразу, стоило лишь махнуть в воздухе свитком с красной печатью, точной копией малой печати наместника. «О, благородный тар!» — на лице слуги, открывшего им ворота, отражалось радостное удивление. «Простите, что староста не встречает вас лично. Мы не ждали известия от наместника так быстро». «Думали только через месяц, после ярмарки. Да, позвольте сюда. Я сейчас же сообщу ему. Надо же, наша деревня станет городом, мы все городскими, а староста мэром даже не верится!» Рон наблюдал, как староста ломает печать, как разворачивает свиток и как вытягивается его лицо. «Но здесь же... здесь ничего не написано. Это какая-то ошибка!» Смысла в том, чтобы давать старости пустой свиток, не было никакого. Арону не нужно было тянуть время, не нужно было продолжать притворяться. Дверь была уже закрыта, щиты от подслушивания поставлены. Но наблюдать за чужим ошеломлением было забавно. Такое искреннее недоумение, такая искренняя растерянность. Арон старался не шутить над друзьями и союзниками. Мало кто из них был способен оценить его чувство юмора. Оставались только враги. «Ошибка», — согласился Арон мягко. «Ваша ошибка». Староста моргнул, не понимая. «Нам не довелось встретиться полгода назад, Тарес. Но это, уверен, не помешает вам вспомнить меня». Рон потратил немало времени, чтобы узнать, что только можно обо всех, кто стоял за весенней ловушкой. Но некоторые детали отсутствовали. Старости предстояло об этих деталях рассказать, хотел он того или нет. Полгода. Этого слова оказалось достаточно, чтобы заставить память работать. На лице старосты отразилось понимание и страх. Он дёрнулся, собираясь бежать к двери, но лишь беспомощно взмахнул в воздухе руками, чтобы не упасть. Сгустившийся вокруг его ног воздух не позволил ему сдвинуться с места. Идгар. Рон кивнул единственному из своего сопровождения, кто поднялся в приемную вместе с ним, и тот подошел к старости. Придвинул стул, обычно предназначенный для посетителей, и заставил старосту сесть. Встал за спиной, положив руки человеку на плечи. «Спрашивай», — сказал. «Первое слово, произнесенное Идгаром за сегодня». Арон с сожалением подумал, что до сих пор не смог получить клятву верности от этого волка. Не смог найти, чем заманить его к себе на службу. Нынешняя поездка была всего лишь оплатой старого долга, и Идгар дал понять, что больше влезать в долги он не намерен. Жаль, такие, как Идгар, были невероятно ценны. Арон спрашивал. Староста отвечал. Отвечал с таким видом, словно каждое слово из него вытягивали клещами. Так и было, пожалуй. Мало какая пытка способна разговорить так же хорошо, как прикосновение чтеца. «Оспа?» «Нет, вспышка оспы не была подстроена. Две соседние деревни почти вымерли». «Да, светлые. За две недели до того, как вы появились, господин Мак. Ко мне пришел сам Маларик Неркос. Нет, не только ко мне. Он приходил к старостам всех деревень в округе. Да, всех деревень, которые рядом с границей княжества. Сколько пообещал? Сто таланов мне, пять таланов каждой семье в деревне, и полное освобождение от налогов на семь лет. А Ларик Неркас оставил два амулета и сонный порошок. Да, тот самый порошок, который вам добавили в отвар. Первый амулет нужно было положить рядом с вами спящим, а второй был для связи с господином Неркосом. Он пообещал, что явится сразу же. Да, когда вы прибыли в деревню, меня не было». Я вернулся только на пятый день и узнал о вашем появлении. Да, с сонным порошком все получилось, и Нокша клялась, что положила первый амулет точно так, как нужно. Но второй амулет не сработал. Нет, я не знаю, почему. Я отправил гонца в ближайший город, где есть светлые, чтобы они связались с великим Неркосом, Но он появился только через три дня. Да, он осмотрел не сработавший амулет, но ничего не сказал. С каждой новой фразой староста выглядел все более бледным. По его лбу и вискам катились все новые капли пота. Под глазами постепенно появились синие полумесяцы. Арон знал эти признаки. Староста пытался сопротивляться воле чтеца. «Для немага занятие бесполезное». «На пятый день, когда вы вернулись, вы уже должны были знать, что я лечил людей», — сказал Арон. «Ваших людей. Вы должны были понять, что без моей помощи половина деревни бы умерла. Это никак не повлияло на ваше решение позвать Неркоса. Староста побледнел еще сильнее. «Мы люди маленькие, господин маг. Как бы я посмел сопротивляться воле великого? Конечно, я был благодарен вам, мы все были блага...» Врет и изо всех сил пытается в свое вранье поверить, удивленно сказал Идгар, поднял руки с плеч старосты и сжал тому виски. Лицо старосты исказилось в гримасе мучительной боли, потом разгладилось. «Это никак не повлияло на мое решение», — сказал староста равнодушным тоном. «Скорее наоборот. Я был рад узнать, что вы уже пять дней тратите силу на лечение. Это давало больше шансов на то, что я получу свою награду». «Сто таланов. Целых сто таланов». Староста замолчал, выслушивая следующий вопрос Арона и продолжил отвечать все так же равнодушно. Да, остальные жители деревни тоже не возражали. Поначалу несколько человек пытались протестовать, но и они замолчали, когда узнали, что вы темный. Рон отвернулся от старосты и подошел к окну. Дом старосты был единственным в деревне, где в оконные рамы были вставлены стекла. Остальные селяне не могли себе этого позволить. Подошел к окну, постоял, глядя на деревню, так хорошо видимую отсюда, с третьего этажа. Перед глазами вновь встала вооруженная толпа и дом, обложенный дровами. Если бы мина не разбудила его. Пять таланов в каждой семье, сто вам и семь лет освобождения от налогов. «Великий Неркос с каждым годом все щедрее», — сказал Ворон негромко. У него были мысли о том, как поступить с предателями, но только сейчас он принял окончательное решение. Пожалуй, он знал еще один способ дать селянам семь лет освобождения от налогов. Обернулся. «Вира, господин Мак, мы заплатим Виру!» В голос старосты вернулись эмоции. «Обязательно заплатите», — согласился Арон. «Но сперва ответьте на последний вопрос». «Где мои вещи, которые я тогда оставил в таверне?» «О, я сохранил их! Собирался отдать вам!» Пауза. Чтец нахмурился, после чего лицо старосты вновь исказилось от боли и вновь разгладилось. «Я собирался продать ваши вещи, но пока не нашел покупателя. Думал предложить их великому Неркасу, но не успел». Он ушел вратами и едва понял, что упустил вас. Какая хорошая новость. Одну за другой Арон доставал свои вещи из тайника старейшины. И кошель с деньгами, и гримуары, и амулеты. И самое главное — его дар для мины. Денег ему было не жаль. Артефакты он всегда мог добыть новые, но вещи, снятые с мертвых врагов, Части тел мертвых врагов, их потеря сделала бы дар неполным. «Вам повезло, Тарас, что вы ничего не успели продать», — Арон, улыбаясь, посмотрел на старейшину. «За это ваша смерть будет безболезненной». И прижал ладонь к груди старосты точно напротив сердца. «Любой целитель способен не только лечить прикосновением, но и убивать». Правда, среди светлых такое считалось дурным тоном, среди темных... А темные всегда поступали так, как им хотелось. Арон остановил сердце старосты, это заняло меньше мгновения, тут же пронзил его тело нитями, поднимая, используя для этого собственную силу. За последние годы Арон считанные разы пользовался некромантией и только когда другие виды магии не могли дать ему того, что требовалось. И ни разу с тех пор, как он перестал быть учеником Вечного, Арон не приносил людей в жертву. Не потому что жалел, многие более чем заслуживали смерти, а потому что не хотел вновь испытывать то фальшивое ощущение всемогущества. А еще при каждом использовании мертвого искусства ему казалось, будто часть его магии Часть его эры сама тянется, сама желает провести жертвоприношение. Будто бы у магии обнаружился собственный разум и собственные чувства. Арон понимал, что это было самообманом, что на самом деле он сам очень хотел вернуть то полное единение со стихиями. «Собери всех селян на главной площади». Мысленно приказал Арон Старости, одновременно убирая магию воздуха, все еще держащую его ноги. Свежие мертвецы сохраняли все свои функции, сохраняли механическую память и привычное поведение. Вряд ли кто-то из деревенских успеет заметить, что со Старостой что-то не так. Сообщи им, что пришло важное сообщение из столицы, которое все должны услышать. Столько знакомых лиц. У многих из них Арон даже помнил имена. Помнил, как они выглядели, мечась в лихорадке. Лица сейчас полные радостного предвкушения. Как и староста, они все ждали, что их деревни наконец дадут статус города, а с тем придут и права горожан, и, и деньги. Арон улыбнулся. И только те, кто стоял совсем близко, могли бы заметить, что улыбка получилась кривой. Он вышел из дома старосты вслед за поднятым мертвецом и теперь молча стоял, рассматривая людей. Что ж, награды в пять таланов на семью им не досталось. Ну, семь лет освобождения от налогов Арон вполне мог им обеспечить. Именно столько по закону империи давалось селянам-погорельцам. Это будет справедливо, это будет даже милосердно. Они хотели сжечь его заживо, он тоже сожжет, но не их самих, а всего лишь их дома. Урок для них и для всех остальных, кто только подумает о том, чтобы его предать. Арон вскинул руки, накрывая воздушными щитами всю площадь и часть домов за ее пределами, где тоже стояли люди. Теперь уйти отсюда не смогут только по его воле. Следующее движение, и все лицедейские трюки ушли. Теперь он вновь выглядел собой, таким, каким селяне могли его помнить. И помнили. Лица, теряющие улыбки, встревоженный шепот, волной растекающейся по толпе. Рон не говорил ничего, ждал. Что они скажут, что сделают, он хотел знать. Он еще мог изменить свое решение в худшую или в лучшую сторону. Мгновение. Второе. Потом не было ни звука, ни движения, только ощущение злого намерения и понимание, что три щита его защиты не помогут. Арон метнулся в сторону, а в то место, где он только что стоял, вонзился нит. Зачарованное копье в обычном виде, похожее на обычный нож. Такие копья, способные пробить несколько магических щитов защиты, зачаровывались воинскими магами, стоили очень дорого, а их использование строго контролировалось. Бывшие легионеры не имели права владеть Ниддом. Впрочем, законы империи нарушались часто. Значит, так. Пусть так. Огонь. Первой мыслью Арона было ударить огнем, сжечь врага. Но в самое последнее мгновение словно что-то подтолкнуло его. Он же мог не просто уничтожить легионера, а превратить его в свою марионетку, как сделал со старостой. Бывшие легионеры держались рядом, и если у одного из них был нит, такое же оружие могло найтись у другого. Или же нечто иное, не менее опасное. Так пусть один бывший легионер убивает других. Шаг назад к тому месту, где нить воткнулся в землю. Движение — вырвать его из земли, поднять, одновременно ловя нить воздуха, нить, которая помнила недавний полет копья, и, усилив заклятием, отправить нить в обратный путь, прямо в сердце его владельца. Как и со старостой, Арон планировал поднять свежего мертвеца своей собственной силой, не проводя жертвоприношения. Он планировал. Вместо того его сознание словно раскололось, и то, что с каждым его обращением к мертвому искусству рвалось наружу, наконец нашло путь. «Таток, прими!» Он даже не произнес эти слова, просто подумал, помимо воли. Просто подумал два слова, как смешную пародию на правильное жертвоприношение. Но их оказалось достаточно. Вспышка энергии от жертвы пошла в пространство, и долю мгновения спустя извернулась, чтобы влиться ворона. Он пытался остановить ее. Пытался поставить щиты, отражающие эту энергию. Бесполезно. Только эйфории ему сейчас не хватало. Эйфории и чувства фальшивого всемогущества. Они отвлекали, они могли помешать. Он становился магией. Он превращался в стихии. Огонь и земля, вода и воздух. На слабеющих остатках воли Арон повернулся туда, где стояли сопровождавшие его волки, и набросил на них двойные щиты. На всякий случай, если вдруг... Потом его сознание растворилось в нестерпимой фальшивой радости. Растворилась и вернулась. Арону даже показалось, что это случилось почти сразу, что приступ эйфории был краток, занял мгновение или два, не дольше. Его эра оказалась заполнена силой до краев. Горячей, яркой, пульсирующей силой. Ее было больше, чем когда-либо прежде. Ее было так много, что Арон знал, Сейчас он мог бы сравнять с землей половину столицы. Мог бы поднять всех мертвецов смертных рощ провинции Бер. Мог бы. Наверное, он мог бы даже выйти против Неркаса и победить. Откуда? Жители деревни лежали на мостовой. Словно их вдруг сморил дневной сон, и они все вместе решили отдохнуть. Рон только что принес в жертву шесть сотен человек, и именно их жизненная сила пульсировала в его эрре.